Глава 18. Дан, ты опять позвал меня для нотаций? Устало спрашиваю отца, глядя в стальные глаза. Помню, мама всегда утверждала, что я унаследовал взгляд отца. Она с таким восхищением говорила, что наши глаза отражают настроение, но у меня складывается ощущение, что у отца никогда не менялся цвет глаз, в отличие от меня. Он всегда кажется серым, угрюмым, черствым, не выражающим никаких эмоций в принципе. Думаете, сейчас он сделает исключение? Вряд ли. Сколько можно докапываться до меня со своей винодельней? Что дома, что здесь, в офисе? Специально вызвал меня сюда, чтобы я привык к теплому отцовскому кабинету, к простору в помещении, аромату алкоголя и прекрасному виду из окна. Вскоре тебе придется попрощаться с ним, отец, ведь у тебя не хватает средств для аренды офиса. Рабочие увольняются. Многих ты сам сократил. «Но я сделал все, что мог. Больше от меня не требуют никаких вложений, потому что другие инвесторы отказываются вкладываться в провальный проект. Это уже твои проблемы, не мои. Я строю свою жизнь. А ты?» «Нет», — подозрительно спокойно отвечает отец, глядя на меня отрешенным взглядом. «Мы вернемся к этой теме позже. У меня другой вопрос. Ты расстался с Мариной?» «Начинается». Устало закатываю глаза и присаживаюсь напротив отца. Он выжидающе глядит на меня, постукивая пальцами по деревянной поверхности стола. Немного раздражает этот звук, но я игнорирую его. Откуда он узнал, не стоит спрашивать. Как и о том, почему пару недель назад мы столкнулись с Мариной на парковке торгового центра в прекрасный летний день, когда... Когда Эльза была в моих объятиях. Я не афишировал расставание с Мариной. О нем узнают только Эльза и мои друзья. Почему? Все просто. Марта закатила бы истерику из-за того, что я упустил идеальную женщину в своей жизни. А отец еще больше пилил бы меня, потому что они не породнились с другом. Да, расстался. Почему то ничего нам не рассказал? Потому что это мое личное дело. Вы собирались пожениться? Венка на лбу отца становится заметнее». Я не сразу вспоминаю наставления врачей о полном запрете на волнение, но вряд ли отец слишком сильно переживает из-за моих отношений с девушкой. Мы оба понимаем, зачем нужна была помолвка. Раньше я мог только догадываться, к чему эти намеки на свадьбу и детей. Но после того, как узнал о положении винодельни, все встало на свои места. «Мы?» – переспрашиваю отца. «Я лично ни на ком жениться не собирался, так же, как и возглавлять винодельню». «Когда ты, наконец, одумаешься? выплевывает он. «Мы находимся в непростой ситуации. Наша жизнь рушится. Твоя семья нуждается в помощи. Нужны решительные действия». «Да, да». «Даниил!» — выкрикивает отец внезапно. «Будь мне лет 13, я бы вздрогнул. Но за годы жизни с этим человеком я привык к его резкости». «Ты должен помириться с Мариной». Арнольд говорит, что его дочь страдает, сутками плачет в комнате. «Дальше что? Ты довел девушку до нервного срыва. Тебе должно быть стыдно. Я бы ответил в рифму, но сейчас совсем не тот случай. Я слишком зол». А отец снова видит ситуацию в искривленном зеркале. Видит и не понимает, почему я не хочу ввязываться в грязь, которую они затеяли с Архиповым. «Какое тебе дело до Марины? Я знаю ее давно, и ты тоже. Я уже с Архиповым договорился о вашей... Кто тебя просил договариваться?» «Я? Марина? Вы бы сами не решились. Мы взрослые люди, мы бы все сами сделали». Разговор переходит на повышенные тона. Я не стесняюсь кричать во всю силу голоса. А он не боится, что нас услышат немногочисленные работники. «Какого черта происходит в моей жизни?» Расписали от и до, договорились за меня. Мама всегда твердила, что я в будущем стану мужчиной и сам должен принимать решения, Сам, а не с помощью отца. Она знала его гораздо лучше меня. Поэтому... «Кстати, зачем тебе галерея? Я думал, ты равнодушен к искусству?» Внезапно отец меняет тему и спрашивает спокойным голосом. «Как быстро он остыл?» «Хотя нет, не быстро. Прошло минут пять, если не больше, прежде чем отец заговорил. Я углубился в воспоминания и наставления мамы, а он, видимо, приходил в себя. Теперь не равнодушен. «Странно», — он почесывает едва заметную темную щетину, — «Эльза тоже неравнодушна. В этот момент я пытаюсь не выдать, как внутри меня все накаляется, и я готов вот-вот взорваться. Снова испытываю тревогу, ощущение, что отец что-то подозревает. Я никогда не позволю скомпрометировать Эльзу, никогда и никому, даже собственному отцу. И это значит, что ты...» В этот момент в кармане вибрирует телефон, и я бы проигнорировал звонок, если бы не имя входящего абонента. «Дан, галерея сгорела», – произносит Эдгард три слова, которые заставляют меня замереть на месте в попытке осознать произошедшее. «Сгорела мечта любимой. Сгорели деньги, которые я вложил. Сгорело наше будущее». «Ладно, об этом рано судить. Нужно понять, что произошло, и решить проблему. Возможно, случай страховой, и мы сможем покрыть расходы. Скоро буду». Отец не спрашивает, куда я направляюсь, когда вылетаю из кабинета. Не идет следом. Не требует, чтобы я вернулся. Я бы не послушал его. Все равно помчался бы к краху, который вскоре ожидает меня. Во всех смыслах. Приезжаю на место через 15 минут. «Мне повезло, что пробок не было, но возле нашей галереи оказалось много машин. И пожарных, и легковых. Вокруг помещения скопилась толпа, за которой не видно происходящего внутри. Но я подхожу ближе, с трудом делая каждый шаг, который приближает меня к катастрофе. Наконец-то! Передо мной появляется на удивление спокойный Эдгар. Что здесь произошло? Поджог!» «Как поджог?» «Пораженно смотрю на друга». Вот так какие-то хулиганы решили поиграться. Класс. А за эти игры должен платить я из собственного кармана. Черт, мы же столько всего сделали. И аренда помещения, и ремонт, который вот-вот должен был закончиться. Эльза набрасывала на планшете рисунки. Эдгар планировал устроить выставку, посвященную ей, моей девочке. Хотел набрать еще несколько художников, которые пишут в ее стиле, но... «Что дальше?» – спрашиваю друга. «Придется все устраивать заново. Но у меня не выйдет не потому, что нет желания, а потому, что средства на новую галерею я найти не смогу. Хотя есть один вариант.